Лиана Мариарти «Яблоки не падают никогда» Читает актриса Алла Човжик Пролог На обочине дороги под серым дубом лежал велосипед. Руль вывернут под странным углом, будто хозяин со злостью швырнул своего железного коня, что было сила. Раннее утро субботы, пятый день сильнейшей жары. Больше сорока пожаров буше полыхали по всему штату в разных местах. В шести районных центрах было объявлено предупреждение. Немедленная эвакуация. Но здесь, при пригороде Сиднея, опасности подвергались только астматики, которым рекомендовали не выходить из дома. Город накрыла зловещая желто-серая дымка, густая, как лондонский туман. На пустынных улицах тихо слышен лишь громкий стрекот-цикад, доносящийся словно из-под земли. После беспокойных жарких ночей, проведенных в тревожной полудреме, Большинство людей спали. Одни лишь ранние пташки позевывали, стали большими пальцами странички на экранах своих телефонов. Брошный велосипед был навехонький, в рекламе про такие пишут винтажный дамский, мятнозеленый, семь скоростей, светло-коричневое кожное сиденье белая плетеная корзина. При виде подобного велика сразу воображаешь, что катишь на нем прохладным утром по европейской горной деревушке. На голове берет вместо защитного шлема, а под мышкой... Ароматный свежий багет с хрустящей корочкой. На выжженной солнцем траве лежали четыре зеленых яблока, которые, видимо, выкатились из опрокинувшейся велосипедной корзинки. Семейство черных мясных мух заняло места на серебристых спицах велосипеда. Насекомые сидели абсолютно неподвижно, словно мертвые. Машина «Холден Ви-8 Комодор», подрагивающая в ритме рок-80-х, подъехала со стороны перекрестка на неуместно большой по меркам этой тихой семейной округе скорости. Моргнули стоп огни, и автомобиль задним ходом, скрипя шинами, подкатил к велосипеду и остановился. Музыка стихла. Вылез водитель с сигаретой в зубах, худой, босой с голой грудью, из одежды на нем одни синие футбольные трусы. Оставив дверь открытой, он с отработанной балетной грацией на цыпочках дошел по уже горячему асфальту до травы, где присел на корточки, чтобы осмотреть велосипед. Погладил проколотую шину на переднем колесе, будто лапу раненого зверя. Мухи зажужжали, вдруг ожив и забеспокоившись, Мужчина бросил взгляд в обе стороны вдоль пустой улицы. Прищурившись, затянулся сигареты, пожал плечами, после чего одной рукой подхватил велик и встал. Он подошел к машине и, ловко отцепив переднее колесо велосипеда с помощью специального рычажка, чтоб поместился, положил в велосипед в багажник, как покупку. Потом сел обратно в машину, Захлопнул дверь и уехал довольный собой, отстукивая на руле ритм песни Хайвей тухел группы Эйси Вчера был день Святого Валентина, и он, очевидно, не верив в это капиталистическое дерьмо, собирался подарить находку своей жене со словами С прошедшим днем святого Валентина, малышка, и подмигнуть иронично. И это помогло бы исправить случившееся накануне. И были шансы, что сегодня вечером ему повезет. ему не повезло. Тотально. Через двадцать минут он был мертв. Умер мгновенно после лобового столкновения. Водитель трейлера, съезжавшего с шоссе, не заметил знака «стоп», скрытого разросшимся амбровым деревом. Местные жители уже много месяцев жаловались на этот знак. «Тут непременно случится авария», — говорили они. Так и вышло. На жаре яблоки сгнили быстро.